Глава четвертая. Как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал. Шеф. Художественный фильм «Бриллиантовая рука». Кертен. И что вы обо всем этом думаете? Откинувшись в кресле, полюбопытствовал я, покосившись на Лейну. Почему-то все присутствующие последовали моему примеру, с интересом уставившись на девушку. Та отвлеклась от эпически важного действа превращения высоких кожаных сапожек в удобные белые шерстяные носочки, чтобы по привычке с ногами забраться в кресло, и обвела нас удивленно вопросительным взглядом. «И чего вы все на меня смотрите? На мне узоров нет!» – возмутилась она, поджимая под попу сиротливо-босую левую ногу. Хаотичные потоки здешнего мира поддавались преобразованию с трудом.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 явно дописав в свой мысленный список обязательных дел строчку «Не забыть, жестоко отомстить». И действительно задумалась. Мы по привычке собрались в покоях, выделенных леня. Правда, на этот раз к нашей троице как-то незаметно и органично добавился Сирин, бесшумно скользнувший вслед за хороном и устроившийся в угловом кресле. Дров задумчиво крутил в руках бокал с вином и высказываться первым не спешил.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 Хм, не то, чтобы я ему совсем не верила, просто очень много белых пятен и недоговоренностей в его интерпретации событий. Скажем так, я бы пока поостерегалась принимать все его слова за чистую монету. А что насчет Тиль? Ты знаешь ее лучше, чем мы с Хароном? Перевел пока тему я, предварительно еще раз проверив, не развалилось ли защитное фамильное плетение от подслушки. А то мало ли здесь любопытных. «Из присутствующих лучше всех ее знает скорее Сирин», усмехнулась моя невеста. А я с Тиль познакомилась около года назад и видела с ней намного чаще, чем вы. Ну и один раз в прямом контакте была. Вот только даже я во время него умею прятать часть мыслей, что уж говорить о Демиурге, который старше и опытнее меня на несколько порядков. Хотя не буду скрывать, она мне нравится. Но, если честно, я не ожидала, что она так сорвется».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 И желательно с кем-то более умным, умелым и мудрым, чем он сам. Или хотя бы с равным. А Тиль, насколько я помню, сбежала на Лорелу еще студенткой. И, отсекая любые контакты, закуклилась в своем мире, где она самая сильная, самая мудрая и единственно правая. «Прости, Харон, понимаю, что она твоя родня, но говорю, как вижу». Лена ошеломленно глядела на меня, переваривая сказанное. Видимо, посмотреть на творца Ларейлы с этой точки зрения ей в голову не приходило. Похоже, сказываются стереотипы ее родного мира. Любопытная теория, мягко вклинился в разговор Сирин, сидевший до этого так тихо, что мы о нем даже как-то позабыли. И вполне соответствует тому, что я знаю при Светлой Матери. Хотя не скажу, что мы близки. Скорее, это анализ косвенных данных. Но я бы очень не советовал считать Телеринель глупой или доверчивой. «Нет, никто из нас так не считает», – спокойно отозвался я. К сотворенным я всегда относился довольно равнодушно. Но с этим дроу стоило считаться. Дураком или трусом он не был. Да и опыта интриг у него подозревая куда больше, чем у нас троих вместе взятых. Но она определенно что-то знала об этой бездне.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 А то у Творца в его собственном мире за 20 тысячелетий не нашлось возможности подсказать любимому мужчине, где ее найти. Да не смешите меня. Но, пожалуй, расстраивать Лену подобными вопросами я не стала. Подозревая, что начав анализировать ситуацию, она и сама придет к аналогичным выводам. Вообще мы чувствовали себя несколько дезориентированно. Понятно, что не зная ничего о месте назначения, строить какие-то планы было глупо. Отправляясь в бездну, мы надеялись осмотреться. А если повезет, то и прихватить какого-нибудь аборигена для долгой обстоятельной беседы. Нет, никто пытать и допрашивать его бы не стал. Это бессмысленно и нерационально. Просто мало найдется разумных существ, которые откажут Демиургу в ответах на довольно безобидные вопросы взамен на выполнение любого желания. Мне, по крайней мере, такие уникумы пока не встречались.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 Вообще чудо, что единственный ребенок, сын выгоревшего Творца жизни, обладал даром. Слишком велик был шанс, что дед Харуна родится лишенцем, окончательно уничтожая репутацию, поднявшейся была благодаря рождению близняшек семьи. Но повезло. Дар, пусть и слабенький, все же проснулся. Невесту ему подбирали несколько веков, тщательно отбраковывая неподходящие варианты.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 Узнавая историю с другой точки зрения, полагаю, он не слишком счастлив. Особенно если учесть его влюбленность в отель и ту мутную историю про нашу с ней якобы помолвку. М -м да, не хотел бы я оказаться на его месте. «И что делаем?» – тихо произнес Харон, заставив меня вынурнуть из своих размышлений. «Ждем. А что нам еще остается?» Удивилась Лейна. Завтра Дарин обещал рассказать подробности. Вот после этого рассказа и будем думать, куда дальше двигаться. В крайнем случае сделать ноги всегда успеем. Я задумчиво покасился на невесту. Судя по едва заметной вертикальной морщинке между бровей, она вовсе не так спокойна, как хочет показаться. Интересно, что ее тревожит? Скажет? Лейна о чем задумалась? Та вдруг вздрогнула и улыбнулась. — Да так, лезут в голову глупые мысли. Просто вот сижу и соображаю, не могли ли старые имперские кристаллы с информацией о закрытых мирах попасть на Лореллу отсюда? — Ну, вы же сами говорили, что замок старый, едва ли не имперской постройки. — Могли, — неожиданно отозвался Харун, Вот только не из замка, а конкретно от твоего внезапно ожившего дедушки. Вы, ребята, похоже, просто не в курсе, кем были предки Дарина. — Дернайры? «Что-то такое вертится в голове», — признался я, откинувшись в кресле и прикрыв глаза. Попытался сообразить, чем же ассоциируется у меня это имя. «Ну, вы, Нет, не помню. Хоть пытайте». «Род имперских архивариусов», — невесело усмехнулся Сахарон. «Теперь вспомнил». «Что?» «Но он же прервался», — обалденно выдал я. «Их же всех вместе с императорской семьей, того, ликвидировали». «Ага». Ты почти прав. Осталась пара побочных ветвей, потом окончательно выродившихся. Несколько десятков поколений лишенцев и первый универсал за последние тысячелетия, мой прадед. Видимо, что-то из архивов у них все же сохранилось. Хочу сказать, что самые интересные вещи в межмировой архив к хранителям в загребущие лапки так и не попали искренне заинтересовался я. Эта информация была настоящей бомбой. «Если секретные перские разработки не пропали, а все это время тихо хранились в семье Дернайрен, и сейчас у нас есть возможность взглянуть на них хоть одним глазком...» «Да, у меня голова кружится от перспектив». «Межмировой архив? Ты же знаешь, что с ним все сложно. Да и у многих старых семей собственной библиотеки хранов ничуть не хуже», хмыкнул мой друг. «Зато я не знаю», — возмутилась Лейна. «Вы меня все завтраками кормите, а так ничего не рассказали». «Чем кормим?» – удивился Харон. «Ну, обещаниями» – отмахнулась та и, насупившись, приказала. «Рассказывайте, а то обижусь». Мысленно на фразу с легкостью дополнили все, даже едва слышно фыркнувший бокал темный эльф. «Обижусь и отомщу». Ну да, он тоже уже успел столкнуться с милым характером моей будущей супруги, ее привычка расплачиваться на месте, не откладывая. Фум. настороженно покосился на невесту. Похоже, и правда разозлилась. Серьезно вредить не станет, но обидной гадостью действительно может наградить. А фантазия у нее богатая. Надо срочно ее отвлечь. Лена, давай потом, а? – взмолился Харон. Опять потом, – возмутилась та. – Хоть в двух словах объясните. Да как тут в двух словах-то? И вообще…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 а у самой мордаха довольная, как у объевшейся свежей печенки шарте. Ну да, все понимает, засранка бессовестная, но ну и шанс получить новые знания упускать не собирается. Тут только дай слабину, вытянет всю информацию куда-то имперским палачам. А ведь какая у меня была спокойная и скучная жизнь до знакомства с этой девушкой. Знакомая теплая волна ментального вызова сбила меня с размышлений. Хароп? Решимость, любопытство, опаска. Я приоткрылся, посылая в ответ интерес, поддержку и внимание. «Керри, предлагаю вечером прогуляться по окрестностям». «Поймают же?» – обалдел я, с трудом удерживая лицо. И было отчего. Обычно инициатором всяких глупостей был я, хотя в последнее время знамя адреналинового наркомана перехватила моя чересчур любознательная непоседливая невеста. «Не поймают, забыл?» «Мой дедуля всех своих людей от греха подальше отправил. Если у нас и будет время осмотреться, то только сейчас». «Хм!» Отмена невольно пошла волна подтверждения и азарта. А еще в мыслях мелькнули те любопытные растительные насаждения вокруг замка, которые мне так хочется исследовать, хоть парочку бы образцов. Неужели и правда имперская разработка дрожащего вампирника? Откровенное мысленное хихикание Харуна я гордо проигнорировал. но от мечтаний и размышлений в высоком он меня все-таки отвлек. «Кстати, Алину с собой возьмем?» В ответ пришли сомнения, опаска, решимость и спрятанность заделанной деланной серьезностью успех. «С первого взгляда дед довольно лояльно к нам отнесся, но я бы предпочел держаться вместе на всякий случай, но уговаривать ее будешь сам». «Уговаривать? Ты всерьез считаешь, что ее придется уговаривать?» мысленно рассмеялся я.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 Да уж, тут и в самом деле уговаривать не придется. Трион Сегодня выдался, наконец, свободный от обязанностей вечер, который можно потратить на тренировку своего непокорного дара. После того, как Тиль покинул Ассартар, город находился на военном положении, так что урвать время для себя было непросто, если бы еще хоть какие-то подвижки были. Я раздраженно перекинул растрепавшуюся косу на плечо,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 Девять, скажу без хвостовства, был одним из лучших студентов Каринна Ирн, крепости заката военной академии ДРУ. И сейчас начинать созов весьма непросто, но придется смириться. В конце концов, в перспективе есть шанс приблизиться по силам к демиургам. Если, конечно, белобрысы зазнай, как Эртон ничего не напутал. В районе солнечного сплетения глухоныло. Так вот, каково было лени, когда она прогоняла сквозь себя потоки сил для моего восстановления. Действительно было приятное ощущение. И устаешь от этого жутко, тянет свернуться клубком прямо на полу и заснуть. При мысли о лени, я невольно поморщился. Прошло уже трое суток, с того момента, как пресветлая мать увела мою не случившуюся диале и пару приблудившихся творцов в бездну, и до сих пор от них не было ни единой весточки.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 Жила бы как принцесса крови. Я бы позволил ей заниматься любым приличным для Диали наследника отделом. Даже, возможно, и не очень приличным. Рты бы сумел соткнуть, если что. А сейчас? Совершенно ей ненужная учеба, опасные политические игры, скучающих творцов. Эти ее приятели с Эдема, явно имеющие на девушке какие-то виды, бескорыстия разумных мне как-то слабо верятся. А эти... Мало того, что сами постоянно вляпываются в какие-то истории, так еще и Лейну подзуживают. Вот только у нее за спиной семейный клан демерков не стоит. И если что, отвечать за все свои фортыли она будет по полной программе. Кто ее прикроет? Этот ее жених с высокомерным взглядом вышел из существа? Может и прикроет. Да только чем она за это расплачиваться будет? вопрос отдельные. Я бы вообще этого любителя уводить в чужих диале, будь моя воля, прибил и прикопал где-нибудь по-тихому. Трэш. Я тихо вздохнул и с трудом подавил желание постучаться головой каменную гладку стены. Что толку злиться, если сам свалял дурака? Сам упустил девушку, не послушав свою интуицию, кричащую, что не так проста странная человечка из неизвестного мира, как кажется». Думал, будет время, чтобы разобраться. Счел, что разгрести последствия заговора старшего дома Ортен важнее. Разгреб. А птичка в это время упорхнула. Наэтен. А вернулась уже непростая смертная девчонка. а Адемиорг, творец без границ. Вернулась и снова разрушила все мои планы. Глупо лгать себе. Я по-прежнему очарован Лейной. Я хочу эту девушку, не собираюсь без боя отдавать ее даже демиуркам. И дело не в той пользе, что она может принести моей стране. Я хочу ее именно для себя. Диале или с женой – не неважно. Главное, чтобы была моей. Вот только если отстраниться от эмоций, шансов у меня теперь, мягко говоря, немного. Даже с учетом новых способностей. Если раньше ситуация была в целом в мою пользу,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 а не далекая, недоступная пресветлая матерью Лареллы. Впрочем, чему удивляться, мой предок и собственный народ умудрился впечатлить настолько, что в нем уже не первое тысячелетие ходят легенды. Вот только кто бы посоветовал, чем впечатлить Лину, чтобы она этого скользкого картона забыла где-нибудь в бездне и обратила, наконец, внимание на более достойного кандидата – на меня». Почему-то привычные для местных дам приемы в ее случае срабатывают прямо противоположно. А филигранные, точенные веками практики и комплименты в лучшем случае вызывают искренний смех, а то и вовсе, недоумение и насмешку. В такие моменты и впрямь начинаешь жалеть, что за всю свою жизнь так и не довелось побегать за женщинами, как-то больше от них бегать приходилось. На фоне постоянно срывающихся попыток справиться с бунтующей магией, мысли о невозможности контролировать ситуацию, об опасности, к которым подвергается безголовая девчонка, отвлекали, раздражая, нервируя. Еще немного, и я бы начал срываться. К счастью, из инспекционной поездки по восточным пределам сортар Сартар вернулся Аллера. Так что возможность выплеснуть свое недовольство в спарринге со старым другом очень меня выручала.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 Но те, кто попроще, зубы Алларелу точно пообломают. У лорда Трапиша в лабораториях наберется немало неприятных сюрпризов для любопытных стервятников. Светлоэльфийского владыку мне было почти жалко. Во-первых, выяснив состав ушедшей экспедиции, Линеельса поставил факты с намеками до да, аспилетнями и, побледнев до благородного светло-зеленого оттенка собственных знаев, он сообразил наконец, что такое Лейна.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 Особенно пунктом о свободном посещении дроу «Сердца мира». Возможно, теперь не только в нашем роду проснется природная магия. А с учетом того, что списки этих свободно посещающих будет жестко контролировать наша семья, положение старшего дома Шаре еще немного укрепится. Все же мятеж дома Орте дорого обошелся королевству. Вздохнув, я обвел взглядом пустой тренировочный зал. украшенные кое-где медленно сползающимися в кучки обломками манекенов. Оттолкнулся от стены и подхватил с пола поясную сумку, в которой удобно умещались привезенные лейные храны. Сейчас мне хотя бы удается нормально работать с учебными пособиями, не выжигая восстанавливающих и анимирующих плетений. А то сплошное разорение, а не учеба. Возможно, если я еще немного потренируюсь, Получится сделать качественный скачок и перейти к полноценной материализации. Трэш. Как все-таки сложно разбираться во всех этих кедрасплетениях самостоятельно. Словно в темноте на ощупь двигаешься. Скорее бы Тиль вернулась. В помощь она точно не откажет. И дело вовсе не в родственных чувствах или еще какой-то сентиментальной ерунде. Просто Демиургуларелы довольно выгодно иметь при себе команду обученных творцов. которым можно довериться. Тут она так обрадовалась, когда Лейна, Литу и Филиппа привела. Пара потайных ходов вдвое сократила дорогу до покоев, помогая сбежать нежелательных встреч. После того, как до местных кумушек дошла весть о том, что Терша действительно нас насяв, вокруг меня закрутилась карусель, желающих получить щенка сельфинга. Какие только многоходовки не придумывали главы домов. чтобы заполучить желанный приз, пуская вход накопленный компромат, интригуя и строя козни. Ну да, мало того, что самовозможность иметь сельфинга весьма почетна, так еще и сельфинга, рожденного от демонов, запечатленных на демиурга и наследника престола. В общем, очередь из желающих, выстроив в ряд, растянулась бы от моих покоев до большого бального зала, расположенного в противоположном конце Творца. О, легка на помине. У входа в покой лениво развалилась округлившаяся непривычно добродушная терша, вокруг которой, поскуливая и вертя куцем хвостом, крутился малыш, пытаясь облизать умильную морду довольно жвурящейся подруги. Сельфинг Лейны, опять Лейна. Нет, это просто проклятие какое-то. Нигде от воспоминания тебе покоя нет.